Между прочим, наше внимание обращается здесь на то, что ночью незаметно для нашего сознания весь материал воспоминаний и представлений может претерпевать значительные изменения. Частое стремление откладывать решение какого-либо вопроса до утра, выражающееся в пословице «утро вечера мудренее», безусловно, имеет за собой известное значение. Мы замечаем, однако, что сейчас из «Психологии сновидения» мы переходим в «Психологию сна», что, однако, будет случаться нередко еще и впоследствии. Есть одно возражение, которое грозит опровергнуть наше последнее утверждение. Если индиферентные впечатления могут попасть в содержание сновидения лишь покуда они свежи, то почему же в сновидении встречаются элементы и из прошлых жизненных периодов, которые во время своей свежести, выражаясь словами «штрюмпеля», не имели никакой психической ценности и должны были быть давно забыты, иначе говоря, элементы, которые не отличаются ни свежестью, ни какой-либо психической ценностью. Возражение это может быть полностью опровергнуто, если обратиться к рассмотрению результатов психоанализа у невротиков. Разрешение вопроса заключается в том, что сдвиг, замещающий психически ценный материал индиферентным как для сновидения, так и для мышления – Происходит здесь в тот же ранний период и с тех пор запечатлевается в памяти. Эти первоначально индиферентные элементы теперь уже не индиферентны с тех пор, как они благодаря смещению приобрели ценность психически важного материала. То, что действительно оказалось индиферентным, не может быть никогда воспроизведено в сновидении. Из предшествующего изложения можно не без основания заключить, что я выставляю утверждение будто индиферентных возбудителей сновидения, а вместе с тем и невинных, в смысле ничтожности, значения, сновидений не существует. Это действительно мое категорическое утверждение. Я исключаю, разумеется, сновидения детей и сновидения, имеющие своими причинами ночные ощущения». То, что снится человеку, либо имеет очевидную психическую ценность, либо же представляется нам в искаженном виде и подлежит по этому толкованию, которое раскрывает психическое значение содержания сновидения. Сновидение никогда не занимается пустяками. Мы не позволяем, чтобы мелочи тревожили нас во сне. Эллис, самый благосклонный критик толкования сновидений, пишет, Это пункт, начиная с которого многие из нас не смогут последовать дальше за Фрейдом. Однако Элис не предпринял ни единого анализа сновидения и не хочет подумать о том, как неправильно существующее суждение о явном содержании сновидения. Мнимо невинные сновидения оказываются серьезными после их толкования. У них, если можно так выразиться, имеется камень за пазухой, так как это опять-таки пункт, который может вызвать Возражение, и так как я вообще считаю нужным иллюстрировать на примере искажающую деятельность сновидения и ее работу, то я подвергну здесь анализу несколько таких невинных сновидений.